Глава двадцать вторая — Данилов, извините, пожалуйста, это опять я вам звоню, подковыров. — Я слушаю, — вздохнул Данилов. — А если мы изменим текст? — Какой текст? — Насчет императора. — И что? — Ну, а если он не в двенадцать будет вставать из гроба, а в час ночи? Так смешнее? — Смешнее, — сказал Данилов и повесил трубку. Он тут же ее поднял, чтобы, подковыров, не смог пробиться к нему снова. Данилов чувствовал себя скверно. Еле был жив. Болела голова, ныло тело, пальцы дрожали. И вдобавок ко всему была в Данилове на правом его плече черная дыра. Дыра потихоньку уменьшалась. Шелковые нитки, оставленные ловкой иглой, стягивали ее. Поначалу черная дыра была размером с будильник, теперь же ее можно было закрыть и двугривенной монетой. Дыра не болела, а только тяготила Данилова. Она была в нем, но и как бы сама по себе. Сверху дыру заклеили прозрачным пластырем. Данилов на кухне, задумав рассмотреть дыру, осторожно оттянул пластырь. Тут все пришло в движение, все потянулось в дыру. Данилов быстро приклеил пластырь, однако одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу, рассыпалась в воздухе крошками, со свистом исчезла в черной дыре. Туда же последовали и вилки, неуранные со стола. Прочие вещи удалось сохранить. «Ну ладно», — успокоил себя Данилов. «Она сама превратится в точку, а потом и вовсе затянется. Известное дело — гравитационный коллапс». Все же ему было не по себе от того, что на его плече начинался туннель во Вселенную, неизвестно какую, на нашу непохожую. Но каков Кармадон, коли так постарался? Данилову стало известно и то, что исчезли совсем Синезут и Бек-Леоныч. Данилов решил, что Кармадон, прежде чем совершить подлость, убрал свидетелей, секундантов. Он был уверен, что и Данилов исчезнет, вот их и убрал. Погиб домовой Бек Леоныч, и выходило, что Данилов погубил его. Напрасно станут теперь ждать Бека Леоныча замурованные им жены. И восточных подруг Данилов жалел, но в них ли было дело? Эх, Кармадон, Кармадон! Однако, как не слаб был теперь Данилов, чтобы не ожидало его в ближайшие мгновения. Он понимал, что ему следует приниматься за житейские дела. Данилов сдвинул пластинку на браслете, вернул себя в человеческое состояние. Он жив. Случай спас его, случай вернул его в существование. Что ж, надо было благодарить случай. или Анастасию, и жить дальше. Данилов решил пересмотреть бумаги, написанные им утром. Думал порвать их или предать огню, но посчитал, зачем, еще пригодятся. Все его распоряжения были уместны, ни от чего он не желал отказываться, даже от отписок в пользу Клавдии. Лишь письма о симфонии Переслегина Данилов положил задержать. Он мог и по телефону позвонить адресатам. Зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время. «Ах, как нелепо, как нелепо! Как я виноват!» вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Беке Бекелеоныче. Он казнил себя за то, что был легкомыслен и не обеспечил безопасность Бека Бекелеоныча. А ведь обещал ему, что все обойдется хорошо, беды не случится. Как ни бронил теперь Данилов Кармадона, он знал, что никогда не простит самому себе гибели Бека Леоныча. Он знал, что и в собрании домовых на Аргуновскую совесть ему теперь не позволит являться. Лучше бы уж меня, думал Данилов, а его бы и пальцем не тронули. Однако. Он-то существовал, и черная дыра затягивалась на его плече. По вечным условиям поединков, нынче пусть и запрещенных, победитель мог не только ранить побежденного, но и совсем погубить его. Бессмертную по положению натуру. Ни болезни, ни стихии, ни люди, ни женщины погубить не могли, а вот именно свои на поединке могли. Так уж повелось. И Данилова разрушил предательский снаряд Кармадона. Он уж почти забылся и потерял свою сущность. Однако демоническая женщина Анастасия спасла его. Как она проведала о поединке и где пряталась во время стрельбы, Данилов не знал, да и не старался узнать. Узнал он лишь, что с ним произошло в последние мгновения поединка. Ракета «Кармадона» совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова и его оболочку, но караулившая поблизости Анастасия бросилась Данилову на помощь. Голыми руками, не боясь ожогов, гибельную для Данилова массу вещества сгребла в кучу. Остатки ее до да микрочастиц выгнала из Данилова, превратила всю эту массу в полную свою противоположность и сделала черной дырой. Вещества было так много, что оно могло бы обернуться и звездой первой величины. Потому черная дыра вышла в Данилове большая. Анастасия сразу же стала стягивать ее края шелковыми нитками. Тут Данилов очнулся, и Анастасия тотчас отлетела. Видно, все еще была сердита на него гордая и прекрасная Анастасия. Неизвестно, с каким намерением она явилась к месту поединка. Разве теперь это было важно? Не имела она права оказывать помощь Данилову, а Данилов не имел права эту помощь принимать. Однако Кармадон первым нарушил правила чести, и стерпеть его подлость Анастасия не смогла. Отлетая от Данилова, она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем, а прежде смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем. Теперь черная дыра уменьшалась быстрее, чем следовало бы. Истекала веществом куда-то вдаль, в пустые углы чужой вселенной. «Раз Анастасия, — подумал Данилов, — сумела пробраться к месту поединка, значит, были у нас и другие зрители. Следовало ждать дурных последствий. Ох, как Данилов не хотел вызывать Кармадона на поединок!» Теперь Данилов рассчитывал лишь вот на что. Влиятельным родственникам и друзьям Кармадона дело о поединке выгоднее было замять. Как случай ни крути, а Кармадон и его друзья тоже все равно были при конфузе. Последней своей ракетой Данилов свернул Кармадону челюсть, что-то повредил в шее. Пока Кармадону не помогли ни ученые-механики, ни лекари, они опасались, как бы он и вовсе не остался скособоченным. Это аста. По всем правилам, Кармадон поединок проиграл, и даже тайные разговоры о дуэли могли ему только навредить. «Ну, посмотрим, что-то будет», — подумал Данилов и опять вздохнул. «Ох, Бек-Леоныч, Бек-Леоныч!» Данилов включил утюг и положил на гладильную доску бабочку для вечернего спектакля. «Что мне с Переслегиным устроить?» — думал Данилов. Как исполнить его симфонию? Где и с кем? Надо сегодня же отыскать Переслегина. К нему, что ли, съездить? Левая рука Данилова опять словно нечаянно потянулась к черной дыре. «Брось», — сказал себе Данилов, — «хватит». Пластырь был крепок. Позвонила Клавдия Петровна. «Данилов, ну и как?» «А что?» — спросил Данилов. «Неужели тебе нечего мне сказать?» «А что я должен сказать?» «После того, что произошло». «А что произошло?» «Ну, хорошо», — сказала Клавдия, помолчав. «А неужели тебе не о чем меня спросить?» «А о чем я должен тебя спросить?» «Ладно, я сейчас приеду к тебе». И Клавдия повесила трубку. как баба!» — сердился Данилов. «Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время». Тут же телефон опять зазвонил. «Сейчас я ей выскажу», — пообещал Данилов. Однако он услышал голос Наташи. «Володя, вы извините», — сказала Наташа. «Мне показалось, что у вас неприятности, что вчера между вами и вашим гостем что-то произошло. Вот я и отважилась вам позвонить». «Это все мелочи», — сказал Данилов мрачно. Он растерялся от того и сказал мрачно. «Я напрасно вам позвонила». «Нет, отчего же?» — пробормотал Данилов. «Вы где?» «Знаете, Володя, я ведь поражу в вашем районе. С утра взяла и поехала в Останкино». «А сейчас-то вы где?» Наташа назвала место. Оказалось, это в двух минутах ходьбы от Данилова. «Я выхожу», — сказал Данилов. Уже в лифте он вспомнил о Клавдии. «Ага, пусть прокатится», — решил Данилов. Наташу... Он нашел на улице Цандера, возле аптеки. «Здравствуйте, Наташа», — сказал Данилов. «Здравствуйте, Володя». «Вас интересует мой приятель?» — спросил Данилов. «Нет», — сказала Наташа. «А что это мы на «вы» перешли?» «Так надо?» «Нет, это вышло само собой. Но не я начал». «А если мне опять начать на «ты»?» «Я согласен». А я, Володя, испугалась за тебя. Что-то случилось вчера, да? Было. Мелкое недоразумение, все уже забыто. Ты не обиделся на меня? За что? Я не знаю. Я просто заснуть не могла, и все. Чего-то боялась. Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти. Я не знаю. Я даже приехала сюда утром, и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда». — Дурь какая-то, нервная я, что ли, стала. От такой, наверное, надо держаться подальше. — Ну что ты? — расстроганно сказал Данилов. — Ты не выспалась? — По мне видно, — расстроилась Наташа. — Я страшная? — Нет, нет, что ты? — сказал Данилов. — Видно, ночью давление менялось, вот и не шел к тебе сон. Наташа как-то странно поглядела на Данилова, будто в словах его было нечто обидное для нее. — сказала тихо. — Нет. Что мне давление? — Ну да, что ей давление, — подумал Данилов. Ведь она из-за меня приходила и к театру, и в Сокольнике, и к дому моему, а я размышляю о чем-то. Но как быть? Анастасия, Наташа, эта дура Клавдия — все перемешалось, и как тут разобраться? Что истинное, необходимое, а что призрак, мираж, суета? То есть разобраться легко, но что выбрать? Да так, чтобы никому не принести беды. В чем я волен? Экая печаль. Час назад все мне было ясно. «Володя, я люблю тебя», — сказала Наташа. «И я тебя, Наташа, люблю», — сказал Данилов. И все. Шли вокруг люди. Их было пока мало, но они шли. Что еще надо было сказать? Ничего и не надо. Остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Войнова. Клавдия Петровна распахнула дверцу. — Что же, Данилов, — сказала Клавдия с обидой, — я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам. — Здравствуй, Клавдия. — сказал Данилов. — Здравствуй, — кивнула Клавдия. — У тебя нет совести. А если бы я ехала не по Цандора? — Я тебя вовсе и не ждал. — То есть как? — А так? Ты не поинтересовалась, есть ли у меня время для встречи с тобой. А у меня времени нет. — Ты что, Данилов? — удивилась Клавдия. Потом она словно бы заметила Наташу. — А это кто? — Это Наташа, — сказал Данилов. — Наташа, а это вот моя бывшая жена, Клавдия Петровна, я тебе о ней рассказывал. Должна бы Клавдия была понять, что они с Наташей близкие, брат с сестрой, муж с женой, а она тут чужая. — И все же, — сказала Клавдия, взглядом пытаясь удалить Наташу из здешних мест, — ты мне нужен. — Возможно, я тебе и нужен, — сказал Данилов, — но ты мне. «Никак не нужна». «Данилов», — робко произнесла Клавдия, — «ты всегда с уважением относился к женщинам». Данилов ощутил, что в отношении к нему Клавдии вместе с прежними чувствами превосходства и несомненной власти появилось и нечто новое. Тревога какая-то, или догадка безумная, или подозрение, или даже страх. Данилов даже пожалел Клавдию. «У меня есть тайна», — тихо сказала Клавдия. «Хорошо», — кивнул Данилов, — «но в другой раз». Обида опять придала Клавдии сил. «Наташа», — спросила Клавдия, — «а вы у Данилова новая симпатия?» Наташа посмотрела на Данилова. «Наташа моя вечная симпатия», — серьезно сказал Данилов. Вы с ним будьте осмотрительнее, он человек распущенный. Тут и Данилов не нашел слов. — А я вас где-то видела. Вы не портниха? — Я не портниха, — сказала Наташа. — Но я шью. — А Гавриловой не вышили по моделям Гагариной? — Шила. — Вот у Гавриловой я вас и видела. И шапочки вы шьете? — И шапочки. Тут Клавдия Петровна выскочила из машины, захлопнула дверцу, а Данилове она забыла сразу же. «Мне непременно и быстро надо шить шапочку из черного бархата. Знаете, челму, чтобы на ней хорошо смотрелись и бриллианты, и жемчуга. Мы с мужем, возможно, поедем на три года в Англию. А туда без челмы лучше и не ездить совсем. На прием к королеве можно явиться только в вечернем наряде. Моя приятельница жила в Англии». Получила однажды приглашение на прием к королеве, а ее без шапочки не пустили. Теперь она вернулась в Москву, места себе не находит. Подругам стыдится показаться. Жизнь испорчена, я ее понимаю. А уж если эту дуру к королеве звали, то нас-то с воиновым позовут и не раз. Вы возьметесь? У меня фасон есть. Я заплачу как следует. — Сошью, — сказала Наташа. — Деньги ваши будут мне сейчас не лишние. Женщины тут же стали договариваться о времени встречи, записывать адреса и телефоны, А Данилов чуть было не вскипел, до того он был на улице посторонней. Наташа почувствовала его досаду, обернулась тут же и глазами успокоила Данилова. «Одно дело сделано и ладно», — сказала Клавдия, открывая дверцу. «С тебя, Данилов, хоть шерсть стеклок. Однако в машину она все еще не садилась. Теперь, когда головной убор был обговорен, Клавдия Петровна смотрела на Наташу, без приязней и без заискивания а холодно даже с презрением как дама на швию. что то и данилову она видно хотела заявить чтобы показать и швее и самому данилову что имеет на него особенные права но и робела ладно сказала клавдия я тебя разыщу и укатила во все время суеты с клавдией данилов с наташей вели разговор между собой. В их разговоре не было слов, а было то, что они назвали четверть часа назад. Этот разговор шел как бы поверх разговора с Клавдией. Оттого в нем была игра, волновавшая Данилова и Наташу. Что им была теперь Клавдия и ее тайны? Что им была улица Цандера с 85-м автобусом и аптекой? Однако, когда речь зашла о челме, Данилову показалось, что их с Наташей разговор прервался, и он, Данилов, остался один. Впрочем, нашел к кому ревновать, подумал Данилов. Женщины они и есть женщины. Он досадовал и на себя. И какие пошлые слова явились ему! Наташа моя вечная симпатия. Но теперь, когда Клавдия уехала... Они с Наташей вернулись к своим главным словам, и Данилов почувствовал, что на сегодня их хватит. Дальнейшее может только испортить все. «Мне на работу», — сказала Наташа. «А мне скоро в театр». «Данилов, хочешь, я тебе брюки сошью?» «Вот мерку сниму и сошью. Или джинсовый костюм. Или куртку». «Ты с Клавдией сразу нашла понимание», — не утерпел Данилов. «Любопытный фасон», — сказала Наташа. «Мне захотелось сшить эту чулму». «Ах, какие брюки я вижу для тебя!» «Разве ты брючный мастер?» «Я все могу. Я тебя одену». Тут Наташа от чего то засмущалась, словно поняла, что обновками своими сделает Данилова чем-то обязанным ей, а ему, мужчине... Может, и мысль об этом сейчас неприятна. Подошел автобус. Счастливо, Наташа. Я позвоню тебе после спектакля. Ты приходи.